а овчарка стояла на прежнем месте не сводя с дашей тускло как гнилушки посверкивающих глаз где резко обернулся капитан нету собака и в самом деле исчезла неведомо куда пока даша оборачивалась к жидковцу капитан очень внимательно пригляделся к ней что то вид у тебя не розыгрышный дарья у тебя все нормально — Голосок-то ничего не понимаю, — сказала Даша. — Была только что. — Федя, ты не видел? — Да не было никого. Ее словно бы пробрало зноб. Плечи самопроизвольно передернулись, мотнула головой, отгоняя странную слабость. — Ладно, пошли, Федя, что-то я и в самом деле... — Того. Едва наступила на крыльцо... На встречу двинулся высокий молодой человек в элегантном пальто на распашку, то ли тот самый давишний, то ли очень похожий. Ангелы-хранители стояли у машины, настороженно смотрели на него совсем как в прошлый раз. Дарья Андреевна, я Ахмед Карлович, сказал он негромко. уж он-то был реальным, все его видели, не только Даша. Принесли что-нибудь? «Может быть, пройдем на минутку в мою машину?» Даша уселась с ним рядом в салоне темного БМВ, закурила. «Вот это материалы по шартекс-банку. Это по родителям и контактам Альминской. Вы так запомните или возьмете?» «Так запомню», — сказала Даша. «Четыре листка, отпечатанных на принтере. Составлено весьма хитро». Ни фамилии Альминской, ни название банка не упоминалось ни разу. Человеку постороннему не понять, о чем и о ком идет речь. Все это Даша было совершенно неинтересно, но она сама это придумала, и роль пришлось доигрывать до конца. Бегло просмотрела материалы, притворяясь, что вдумчиво запоминает. Все, что касалось банка, тут же забыла. Родители Альминской ничего особенного. Из контактов, как и следовало ожидать, Значился один крокодил. «Запомнила», — сказала она, возвращая бумаги, — «как насчет остального, протечки в вашем ближайшем окружении не зафиксировано, то, что соответствовало бы указанным вами параметрам. За кого-либо другого, понятно, не ручаемся». «А по Усачеву?» «Всеми менеджерскими делами у него ведали ребята из «Терминатора». «Знаете такую фирмочку?» «Владелец и шеф некто Агеев». «Слышала», — сказала Даша, притворяясь совершенно незаинтересованной. «У вас на него есть что-нибудь?» «Ничего. Чистая контора. Пользуется покровительством Дария москольца а не с Агеевым друзья детства и одноклассники. Сам Москалец, по нашим данным, усачевскими маскарадочками иногда пользуется». «Вас это направление интересует?» «Да нет». На сей раз она сказала чистую правду. «Спасибо». «Что-нибудь еще?» «Пока нет. Счастливо». Она вылезла из машины и, на свистовое, бодро направилась к новенькому Фединому москвичонку. Даже голова болеть перестала. И глаза не так резала. «Наконец-то!» Прорезался Усачевский отель. И оказался не просто заочно знакомым, а прочно, судя по всему, впутанным в дела текущие. Пожалуй, теперь можно разворачивать все силы в его сторону. И в борделе он за место мадам, и немец с ним контачит, и француз им интересуется. Так что русским грех отставать. «Это еще что?» — спросила она. «Кино снимают?» «Где?» «Да вон», — сказала Даша. «Не видишь?» Федя притормозил, посмотрел в том направлении. — Вы про киоск? — Самый обыкновенный. Даша опустила глаза, подняла через пару секунд. — Ничего. В самом деле пустая площадь с одиноким киоском. Но там только что стоял броневик. Старинного вида времен зари автомобилизма, похожий на Ленинский с двумя башенками, весь в коричнево-зеленых пятнах маскировочной раскраски. «Пора лопать снотворное», — сердито подумала Даша. «Кажется, у майора завалялось что-то в столе. Еще ночку не поспишь — чертики забегают». — Дарья Андреевна, у вас все в порядке? — осторожно спросил Федя с редкой для него деликатностью. — Собака теперь еще что-то помаячила. Я ж понял. Это у вас так в деревне говорят? Ага, маяченье. — А моя бабка говорила, блазница, — усмехнулась Даша. — Ерунда, Федя. попашешь с мое, после любого недосыпа не так задергаешься. Меры предосторожности, несмотря на четыре спокойных дня, соблюдались прежние. Один из ребят поднялся с ней к ее двери, потом повыше, прислушался, мотнул головой. «Никого. Спокойной ночи, Дарья Андреевна». Она кивнула, чуть неуклюже возясь с новыми незнакомыми замками. Внизу хлопнула дверь, зашумела отъезжающая машина. Даша толкнула дверь от себя. Отшатнулась, из-под ног рванулся поток густого, вонючего дыма, резанул горло, окутал и начал быстро таять. Она застыла на пороге, не в силах ни выскочить, ни пройти дальше. Дым растаял совершенно. С дешевенькой люстры в коридоре свисал подвешенный за шею черный кот. Неподвижный, здоровенный, желтые глаза вытаращены на нее, пасть оскалена, мех — Стопорщин.